Глава семнадцатая. Стенограмма десятого съезда. Москва. Фойе Большого театра. Суровые люди, проверяющие мандаты и партийные билеты у делегатов съезда РКПБ. Когда очередь дошла до меня, проверяющие чего то резко подтянулись, расправили плечи, а один даже принялся лихорадочно застегивать верхнюю пуговку гимнастерки. И чего это они? Не то ордена смутили, не то знают меня в лицо. Ордена ладно, даже приятно, а вот то, что начальника ИНО знают в лицо рядовые чекисты, это плохо. Эх, не подсказал старшим товарищам, что неплохо бы каждому делегату приготовить подарок – блокнотик с профилем Маркса, карандаш и брошюру. И польза, и память. Но прикинув, что участников съезда более тысячи, решил, что в качестве сувенира достаточно и мандата. Карандаши и блокноты мне бы и пришлось закупать, а франки лучше потратить на более важные вещи. Так что делегаты обойдутся брошюрой товарища Троцкого. Место мое в партере, в пятом ряду. По привычке оглядел зал. Рядом устраивались люди, одетые в военную форму, но изредка попадались и гражданские. В партере обустраивались журналисты. Вон, еще и снимать нечего, а сверху уже вспыхивает магний. Интересно, а ложи проверили должным образом? От туточных папарацци обыскали? «Нет, у меня определённо либо паранойя, либо профессиональное выгорание, или мания величия. Думаю, мои коллеги, кому поручена охрана съезда, своё дело знают лучше меня». Поискал глазами кого-нибудь из знакомых, но не нашёл. И товарищ Дзержинский, видимо, сидит где-то в другом месте. Так, а что у нас было на 10-м съезде РКПБ? В той истории Владимир Ильич выступил с докладом о замене продразвёрстки продналогом. А что ещё? Кажется, Троцкий навязал дискуссию о профсоюзах. Но явно на 10 съезде обсуждали не только эти вопросы. Ах да, еще приняли запрет на существование фракций внутри партии. Возможно, кто-то скажет, что это нарушение демократических основ, но я проголосую за запрещение фракционной борьбы внутри партии двумя руками. А вам объясню, что демократия хороша, пока решение не принято. Но коли оно принято, то будьте добры исполнять и не вякать. А фракция, имеющая собственную программу и платформу, представляющая собой партию в партии, соперничающая с большинством членов партии за лидерство внутри. Вот это самое партийное меньшинство непременно начнет заигрывать с народом, заниматься популизмом ради привлечения к себе симпатий. И чем это закончится? Совершенно верно, расколом существующей партии. Ежели у вас имеется собственная программа, будьте добры, выходите из РКПБ организовывайте свою собственную и боритесь за власть легальными методами. Нет, уходите в подполье и ожидайте, что за вами придут мои коллеги из ВЧК». Как и положено, перед открытием заседания мы встали, спели интернационал, избрали президиум. Кстати, могли бы и меня в него посадить. Шучу. На самом-то деле я был рад, что не попал в президиум. Сидеть под прицелом нескольких сотен пар глаз – то еще удовольствие. Ну, разве что рисовать чертиков в блокноте, делая вид, что ты записываешь умные мысли. Как мне показалось, съезд начался как-то неправильно. Историю коммунистической партии я изучал не по учебнику, а по стенограммам съезда. Как-никак и стфак заканчивал, а история КПСС, сами понимаете, числилась едва ли не главнейшим предметом. По логике, в начале съезда с политическим докладом должен выступать товарищ Ленин, как глава государства. Это потом выступать с отчетом станет генеральный секретарь, но его у нас пока нет. Стало быть, Владимир Ильич должен оценить деятельность партии за минувший год, отметить, что гражданская война практически закончилась, что внутри России нет фронтов и пора переходить от войны к миру. Однако после выборов президиума председательствующий на заседании Каменев сказал «Товарищи, при подготовке к съезду на заседании Политбюро мы решили, что пунктом 1 нашего заседания станет обсуждение введения в прошлом году новой экономической политики, и первым предоставим слово делегатам, прибывшим на съезд с фронтов гражданской войны. Напоминаю, что по регламенту каждое выступление не должно превышать пяти минут. Итак, предоставляем слово товарищу Акперову, рабочему ижорского завода, комиссару запасного батальона РКК первых не выглядел ни классическим рабочим в косоворотке под пиджаком, ни комиссаром в кожаной тужурке. Напротив, он был в костюме и при галстуке. Опершись на трибуну, оратор сказал. «Товарищи, я хочу вам напомнить, что означает понятие «диктатура пролетариата». Это, товарищи, такая форма власти, при которой рабочий класс, то есть тот самый пролетариат, которому принадлежит большинство из нас, обладает властью. А что такое власть, товарищи?» Власть – это отношение господства и подчиненности. Так вот, рабочий класс в союзе с крестьянством занимает руководящее положение в стране. А что же мы видим? Мы видим, что верхушка нашей партии, не посоветовавшись с нами, большевиками, плотью от плоти, так сказать, рабочего класса и трудового крестьянства, снова решила навязать нам господство буржуазии. И я, от имени многих рабочих, коммунистов, делегата Тажорского завода, хочу твердо сказать, «Не выйдет, не пройдет! Мы требуем, чтобы съезд партии немедленно отменил ту часть декрета, в которой идет речь о введении частной собственности!» Товарищ Сыжорского завода хотел еще что-то сказать, но председательствующий Каменев постучал карандашом по графину, а когда комиссар запасного батальона его не услышал, то зазвонил в колокольчик. «Товарищ Акперов, регламент! Следующий товарищ – сотрудник политотдела 10-й армии!» Следующий оратор, в потрепанной гимнастерке, с живописной заплатой на подоле и с орденом Красного Знамени на груди, говорил, отчаянно рассекая воздух, словно шашкой рубил. По мнению коммунистов и беспартийных десятой армии, пославшей меня сюда, новая экономическая политика должна быть немедленно отменена. Ведь что мы видим, товарищи делегаты? Мы видим отход от классовых идей нашего дорогого товарища Маркса и товарища Энгельса, завещавшего нам идею всеобщего равенства что произойдет если все крестьяне начнут платить налог наша армия состоит в основном из беднейшего крестьянства ушедшего на фронт добровольцами они знают что если при продразверстке в деревне платил богатый крестьянин, то теперь станет платить и бедняк а если богатей мог платить в пользу государства и не поморщиться, то как станет платить бедняк у бедняков просто нет средств чтобы заплатить налоги в полном объеме и в результате богатые станут еще богаче а бедные беднее «Такого нельзя допускать!» Странный, кстати, оратор. Непонятно, против чего он протестует. Против уравниловки в выплате налогов или против расслоения трудового крестьянства. Таких докладов уже было штук пять. Я сидел и тихонько зрился, раздумывая о том, что товарищей ораторов не клевало в одно место Тамбовское восстание, а также постоянные выступления крестьян в других местностях. Зажирались паразиты. Да если бы Совнарком не принял декрет о переходе на НЭП, уже полыхала бы половина страны а в нынешних условиях неизвестно чем это могло закончиться из польши еще мир не заключен и с финнами в той истории новую экономическую политику ввели из-за малой гражданской войны крови пролилось много но тогда по крайней мере границы советской россии были уже сравнительно спокойны И вот, когда зал уже начал наливаться неприязнью к тем людям, что принимали решение, не посоветовавшись с большинством членов партии, не вынося программу экономических изменений на рассмотрение съезда, слово взял Владимир Ильич. Вместо того, чтобы встать за трибуну, Ленин вышел на сцену, приблизился к рампе и начал говорить. «Да, товарищи, вы все совершенно правы. Введение новой экономической политики неизбежно повлечет за собой изменения в экономической структуре общества». «Но вдумайтесь, в течение трех лет все наши усилия были направлены на войну со внутренним врагом и с капиталистическим окружением. И мы победили!» Разумеется, после этих слов весь зал разразился аплодисментами. «Мне же вдруг показалось, что Владимир Ильич говорит не для участников съезда, а именно для меня». Переждав шквал аплодисментов, Владимир Ильич продолжил. «Сегодня все наши усилия направлены на то, чтобы добиться перехода от отношений войны с капиталистическими странами к отношениям мирным и торговым. Понимаю, что это будет нелегко. Но нам необходимо менять свое отношение к текущему времени. Тот декрет, принятый по решению Совнаркома, из-за который проголосовало Политбюро, был принят так быстро из-за острейшей нехватки времени». Согласитесь, чтобы каждому из вас приехать на съезд в Москву, вам пришлось потратить изрядное количество времени. А вот времени для того, чтобы вовремя все обсудить, у нас и не было. Нам требовалось укрепить реальный союз рабочих и крестьян не на словах, а на новой экономической основе. Продразверстка, проводившаяся в условиях военного коммунизма и гражданской войны, была вынужденной мерой, но она легла тяжким грузом на плечи крестьянства. Поясню. В конце прошлого года руководство партии и государства осознало, что гражданская война уже заканчивается, но в наших силах было ускорить ее конец. И вот этим ускорением и стал декрет о замене разверстки натуральным налогом. Крестьянство и в годы империалистической войны и в гражданскую понесло огромные потери, и людские, и материальные. Необходимость перехода от продразверстки к продналогу диктуется тем, что нужно всемерно облегчить положение трудящегося крестьянства и создать условия для подъема сельского хозяйства и всего народного хозяйства. Мы часто повторяем, что крестьянство – это мелкобуржуазный класс, привязанный к своей земле, к, с... к своему дому. И это так, товарищи. Но давайте посмотрим на мелкобуржуазность крестьянства с другой стороны. Да, крестьянство – это мелкая буржуазия, но это наши братья, трудящиеся. Перевести их с мелкобуржуазных позиций на пролетарские – это задача не одного дня и даже не одного года. Но наша задача состоит еще и в том, чтобы совершить переворот в сознании крестьянства. Нам необходимо, чтобы он перешел от индивидуального хозяйства к коллективному. «Укрепление союза рабочего класса с крестьянством на экономической основе обеспечит успешное строительство социализма». Ленин именно говорил, а не выступал. Он позволял себе проходить вдоль рампы, иногда засовывать руки в карманы брюк, браться за вырезы жилета. И говорил он без пафоса, без надрыва, чем страдают иные ораторы. В нем не было монументальности, как в Троцком. Не сознание собственного величия, как в некоторых из членов Политбюро, но от этого речь казалась еще роднее, еще доступнее. Та картавость, что прорывалась в разговоре Владимира Ильича, куда-то ушла, а легкое агрессирование лишь добавляло обаяние его голосу, делало его речь еще более убедительной. «Кажется, перед тобой не глава государства, обладающий чудовищной властью, а старый друг, приехавший пообщаться. И я, пытающийся изо всех сил быть отстраненным, «Я что, Ленина не видел? Да я с ним даже чай пил». Кажется, раскрыл рот и слушал, норовя вобрать в себя каждое слово. Владимир Ильич вел разговор дальше, но теперь в некоторых местах он подпускал в голос немного металла. «Сегодня уже немало сказано о предательстве интересов социализма. Но разве НЭП является предательством интересов социалистического государства? Нет, не является. Большевики не допустят, чтобы политическая власть ушла из наших рук». В распоряжении государства останутся командные высоты социализма, крупные предприятия, железнодорожный транспорт и недра. Земля тоже не будет отдана в частные руки. Мы сохраняем государственную монополию во внешней торговле. Одной из первейших задач новой экономической политики станет кооперация как фактор социалистической экономики. Надо ли говорить, что после выступления Ленина делегаты единогласно одобрили декрет о замене продразверстки прод налогом, да еще и какую-то резолюцию? Нет, название я слышал, но пропустил мимо ушей, да и какая разница, если сам Ленин предлагает. За выступлениями не заметили, как наступил обеденный перерыв, и делегаты съезда повалили в фойе, где были развернуты столы с горячим чаем и бутербродами. Тут тебе и сыр, и колбаса, и черная икра но знающие люди подсказали, что можно спуститься в подвал, где имеется столовая, а там можно перекусить чем-нибудь посущественнее. Странно, но большинство делегатов предпочли бутерброды, а мне захотелось либо супчика, либо каши. В общем, что дадут, то и съем. — Товарищ Аксенов! — услышал я знакомый голос и скоро уже обнимал своего самого лучшего друга, Витьку Спешилова. — А я гляжу, весь такой важный во Френче с двумя орденами! — восхищался Спешилов. «Поздравляю! Ведь пошли есть, а там и поговорим!» Предложил я, и мы спустились в столовую. К нашему удивлению, в столовой был выбор, и мы остановились в некотором раздумье. Что брать, борщ со сметаной или куриный суп? А еще картофельное пюре с венскими сосисками или гречневую кашу с котлетой. Я для себя выбрал борщ и гречку, а спешила в куриный суп и пюре. «У меня уже этот борщ вот где, вместе с гречкой!» Рубанул Витюха себе по горлу, показывая, где сидит у него борщ. Я же, напротив, по куре и сосискам не скучал, а вот борщ с котлеткой с удовольствием наверну. В Париже эти блюда редкость, а Спешилов, скорее всего, наелся борщами в Галиции. Усевшись, принялись жевать. Вначале молчали, но потом не выдержали. «Вот как ты считаешь, кто мощнее?» поинтересовался Витька, сдирая с сосиски шкурку. «Товарищ Троцкий или товарищ Ленин?» «Эх, Витька, Витька!» Как был ты в семнадцатом году троцкистом, так и не остался. Если доживем с тобой до тридцать седьмого года, то и сам себя подведешь, да и меня заодно. Хотя, в нынешних условиях, тридцать седьмой год, как символ террора, может и не состояться. А коли и состоится, так мне еще до него дожить надо. Конечно, товарищ Ленин!» – хмыкнул я, доедая котлету. «Вкусная, кстати, гораздо лучше французских». Вот и я так думаю. А раньше, когда товарища Троцкого слушал, думал, что он в революции самый главный. «Скажи-ка лучше, как супруга поживает?» – спросил я, желая перевести разговор на другую тему. Витюха, услышав про супругу, аж расцвел. «Анечка сейчас со мной. Представляешь, явилась во Львов, не выдержала. Правда, жить приходится в казарме. Не очень удобно, но кому-то еще хуже приходится». «Ну вот», – огорчился я. «Я твоей Анне в Архангельск подарочек посылаю, а она, видите ли, во Львове». «А что за подарок?» – оживился Виктор. «Так если она во Львове, так там у вас этого добра полно. Духи да чулки». «Добра-то полно, да стоя-то не будь здоров», – вздохнул Виктор. Потом, хитренько посмотрев на меня, спросил. «Володя, а духи-то французские?» «Вить, а ты не спрашивай, так я и врать не стану», – отозвался я фразой, вычитанной у своего любимого писателя. «Интересно, откуда он про Францию может знать?» Виктор, если я обиделся, то вида не показал. «Да ладно, можешь не отвечать. Просто я как в Москву приехал, на ваш коммутатор позвонил. Хотел с тобой поговорить, а мне ответили, мол, товарищ Аксенов в служебной командировке, в Париже. Я чуть не выматерился. Допустим, мое пребывание во Франции не такая уж великая тайна, но зачем об этом трепать?» пожалуй придется составить рапорт на имя председателя, чтобы он взгрел как следует телефонистов. А ведь это уже не первый раз, когда выбалтывася вещи неподлежащие огласке. Я ведь почему про товарища троцкого спрашивал сказал вдруг комиссар спешилов. У нас санечкой ребенок будет вот я и думал, что если родится сын, то назову его львом в честь льва давидовича а теперь думаю, а может в честь товарища ленина назвать владимиром А ведь мог бы лучший друг назвать сына и в мою честь. Чтобы отомстить, предложил. «А ты его Владиленом назови, Влад и Лен, сокращенно от имени Владимир Ильич Ленин. А если девчонка, то Владилена». Комиссар дивизии задумался, потом тряхнул головой. «Слушай, а ведь точно, Владилен, Владилена!» И звучит красиво. «Девочку еще можно Нинель назвать, тоже Ленин, только в обратную сторону». «Слушай, здорово!» – пришел комиссару в восторг. «Правда, Анечка хочет ребенка Степаном назвать, в честь деда. Слушай, Володя, а давай мы с тобой вместе сядем? У меня свободное место рядом». Но посидеть рядышком нам с комиссаром не удалось. Только мы уселись, как на сцену выбежал взъерошенный товарищ Каменев и трагическим голосом сообщил. «Товарищи делегаты съезда! Должен вам сообщить, что у нас случилось чрезвычайное происшествие. В крепости Кронштадт произошло восстание!» «Контрреволюционные матросы захватили власть, убили своих командиров и комиссаров. Поэтому от имени партии большевиков предлагаю всем желающим записываться добровольцами, чтобы ликвидировать мятежников. Сами знаете, рядом с Петроградом идут бои с белофинными, любое промедление смерти подобно. Запись проводится в фае. В моей истории матросы хотели избавиться от продразверстки, а нынче-то им какого рожна надо? «Ну что, особо уполномоченный в ОЧК, пойдешь в Добровольце записываться?» – толкнул меня в бок Спешилов. «Или тебе нужно у товарища Дзержинского отпрашиваться?» «А сам-то ты как считаешь?» «А чего тут считать?» – хмыкнул Витька. «Я сам-то пойду, а как иначе? Я уже в восемнадцатом записался, значит, снова пойду. Но ты, если нельзя, то лучше оставайся». Я посмотрел на своего лучшего друга. «Вообще-то, будь я умным человеком», сказал бы ему, «Виктор, прости, но такому большому начальнику вроде меня вызываться добровольцами и идти штурмовать районы – это глупость». Но так как я умным человеком себя не считаю, то только пожал плечами и сказал, «Так куда тебя одного-то отпускать? Опять ведь во что-нибудь вляпаешься?» И вот, по меркам будущей эпохи, два генерала, дивизионный комиссар Спешилов, был бы с одной звездой на погонах. А у меня, как у начальника крупного отдела, их должно быть две, как минимум. Отправились записываться в добровольцы. В общем, два придурка, решившие сбегать на войну.